Глава 44. Ещё затемно, Лера с Марком стали собираться, стараясь не разбудить Варю. Они тихонько вышли из дома. Совсем уже по осеннему похолодало. Девушка даже ветровку застегнула. Марк поверх футболки ничего не пожелал надевать. Теплообмен его тела отличался от человеческого. Для него температура была вполне комфортной. Быстрым шагом они пошли к остановке, надеясь, что первый транспорт уже начал ходить. Повезло, почти сразу подошёл пустой трамвай, идущий до самого конца набережной. Откуда дальше им предстояло подниматься пешком. Лера села к окошку и передернула плечами. В трамвае оказалось холоднее, чем на улице. Марк обнял девушку и стал согревать. Она положила голову ему на плечо и сказала: Если там никого не будет, сможешь забраться на крыши отеля и посмотреть, что там такое? Все, что хочешь, я смогу. Если там и вправду будут черти, прихвати одного для опытов. Возьму двух, будем их разводить и торговать на базаре. Лера улыбнулась и закрыла глаза. Согревшись, она задремала и проснулась только на конечной остановке. На пустынной набережной еще горели фонари, На безбрежное слияние Чёрного моря и звёздного неба уже разлила светлая полоса. Пара подошла к дикому пляжу, откуда дорога уходила вверх, и Марк сказал: "Подожди меня здесь, я быстро". "Нет, я пойду с тобой. Мне быстрее сходить самому. Вдвоём мы только подниматься будем в два раза дольше. Скоро рассвет, и меня могут заметить". "Хорошо. Мне хотя согласилась девушка и достала из сумочки мобильный телефон. Сфотографируй на всякий случай крышу и всю территорию сверху. Жди на пляже. Марк взял телефон и растворился в темноте. Спустившись к морю, Валерия полной грудью вдохнула прохладный запах солёной воды. Эта свежесть словно омыла её изнутри, прояснила мысли. И только теперь девушка вспомнила, что за снадобье Содержит в себе настой ядовитого дурмана и с каким именно маслом. Маслом черного тмина. Рассвет окрасил волны багрянцем и золотом в цвет пожелтевшей листвы. Будто все вокруг, абсолютно все, должно теперь нарядиться в единую цветовую гамму. Лера смотрела, как покачиваются блики красного золота. Чувствуя, как сердце сжимает грусть скорого расставания с полюбившимися местами, прогуливаясь по берегу, девушка по минутному смотрела на дорогу. Солнце зашло, а Марка всё не было. Волнение нарастало, и только Валерия собралась подниматься к отелю, как увидела спускающегося парня. Спускался он бегом. Лера бросилась бежать ему навстречу с криком: "Что случилось?" Ничего, ответил Марк, переходя на шаг. Быстрее хотел вернуться. Я уж испугалась, с облегчением улыбнулась девушка. Видел что-нибудь? Рассказывай. Держи, парень протянул ей телефон. На крыше никаких чертей не нашёл, только мусор всякий. Может, он от ветра гремел. Всё, что ты просила сфотографировал. Теперь пойду прогуляюсь по скале. Марк спустился с дороги на пляж и принялся снимать с себя одежду. Подобраться к скале с берега было невозможно. Часть пути предстояло преодолеть по морю. Прекрасно зная, насколько сохранилась у Марка кошачья нелюбовь к воде, Лера спросила: "Ты уверен, что доплывёшь? Может, проще было сверху спуститься?" "Нет, сверху мне спуститься сложнее, так что доплыву. Будет противно, мокро, но справлюсь". Он широко улыбнулся, отдал свою одежду девушке и, оставшись в одних плавках, босиком пошёл вдоль кромки воды. Глядя ему в спину, Валерия почему-то ждала, что вот сейчас он упадёт на четвереньки и дальше побежит как зверь, так как ему на самом деле привычно и удобно. Но Марк по-человечески дошёл до края берега, чуть помедлил, прыгнул в волны и поплыл. Лера не дышала, пока он не добрался до камней, выступающих из воды. Выбравшись на сушу, парень стал перепрыгивать с камня на камень, пока не подобрался к скале. Дальше, цепляясь за выступы и ветки кустарника, Марк с легкостью стал перемещаться по отвесной стене и быстро скрылся из виду. Как только он исчез, Лера положила его одежду на камни, села рядом, включила мобильный телефон. и принялась рассматривать фотографии